Ответ. Я вас узнала, мой оракол, не по узорной пестрате сих неподписанных каракул, но по весёлой страте, но по приветствиям лукавым, но по насмешливости злой и по упрёкам, столь неправым и этой прелести живой. С тоской невольной, с восхищением я перечитываю вас. И восклицаю с нетерпением: "Пора в Москву, в Москву сейчас! Здесь город чопорный, унылый, здесь речи лёд, сердца гранит, здесь нет ни ветрености милой, ни муз, ни пресней, ни хари".